Часть третья. Интермеццо. Глава первая. Когда коронация — это лишь пролог. Имперское единство России и Ромеи. Восточная Римская империя. Константинополь. Собор Святой Софии. 22 февраля 1920 года. Ольга Павловна опускается коленями на приготовленные для церемонии бархатные подушки. Приняв из рук Маши сына Михая, она склоняет голову. Что ж, первым идет у нас митрополит Банатский Иоанн. Венец в руках митрополита. Княжеский венец Баната касается головы мальчика. Звучат слова молитвы и пожелания многолетия. Наступил час митрополита Николая. «Божью милостью, сим помазан ты на царство, и взошел на престол Трансильванский под именем Михай I». Короны возлагались на чело мальчика и вновь возвращались на предназначенные для этого столики с регалиями. Его божественное Всесвятейшество, архиепископ Константинополя Нового Рима и вселенский патриарх Макарий II — с немыслимым пафосом и торжественностью передал мне корону. Поднимаю ее над головой, показывая всем новое произведение русских ювелиров. Да, новая корона. это совсем не шутки. Макарий провел все положенные по обряду церковные манипуляции и склонил голову, предлагая мне продолжить венчание на царство. Корона, корона в моих руках. Протягиваю ее патриарху. Он берется со своей стороны, вместе мы осторожно опускаем на головку восьмимесячного ребенка, огромную по его меркам корону, стараясь при этом не задеть тяжелой штуковиной нежную кожу мальчика. Следующую за этим торжественную лабуду я привычно сбросил на плечи Вселенского Патриарха. Это ведь его епархия. А пока важнейший момент. Ольга передает сына его крестной матери, и Маша осторожно принимает обгустейшее чудо, улыбаясь ему. Рядом с ней стоит и крестный отец, Борис I Болгарский. Тоже лицо аж распирает от улыбки. Еще бы ему не улыбаться, ведь вопрос брата Болгарии, территории Южной Добруджи, уже решен. Осталось только подписать бумаги. Для Бориса это очень важная политическая победа, которая значительно укрепит его власть внутри страны. В конце концов, официальная София и сам Борис много сделали для того, чтобы Венгрия была вынуждена подписать унизительный для себя мир. И пусть технику войска в основном поставляли мы, но вот основную часть добровольцев как раз и составляли болгары и сербы. Так что приращение территориями за счет Венгрии было законной добычей для Великой Сербии. Болгария же, не имея общей границы с венграми, воевала именно за обещание покойного короля вернуть им после победы Южную Добруджу, потерянную болгарами несколько лет назад в ходе прошлой Балканской войны. Так что все были довольны. Для меня же самым весомым был факт того, что через обряд крещения Михая укреплялись родственные связи между Болгарией и Румынией. Ведь эта связка держав была критически важной для нас. Меж тем я со всей возможной торжественностью передаю корону своей милой племяннице Ольге. Да, я не венчаю ее этой короной на царство и потому не возлагаю ее Оли на голову. Я лишь передаю сверкающий венец из рук в руки, но всем совершенно понятно, что до совершеннолетия Михая именно Ольга будет всевластной самодержавной правительницей Соединенного Королевства. Да, мы выжили из убийства короля Максимум. Аресты, конфискации, громкие публичные заседания Королевского трибунала, два десятка эффектных казней, ссылки. Я по-браске разрешил всем членам НРС ссылать своих заключенных в нашу Сибирь, особо отличившихся, на вечные поселения за Полярный круг. Правда, содержание зэков предусматривалось за счет отправляющей стороны, но места в Сибири хватит на всех. Тем более, что снег убирать и одуванчики валить тоже кому-то надо». Так вот, возвращаясь к тому, что я хотел сказать. Несколько месяцев арестов отрезвили одних, утихомирили других и заставили залечь на дно третьих. Не скажу, что наступила тишь до благодати, власть Михая Ольги в Румынии стала незыблемой. Но ситуацию мы в основном контролировали. Правда, Ольгу и Михая мне пришлось охранять как самого себя. Уж очень они были важными для моих раскладов персонами. Мне нужна была лояльная и прогнозируемая Румыния, а не страна, от которой так и ждешь какой-нибудь подлянки в самый неподходящий момент. А для этого необходимо было грубо сломать румынскую элиту, буквально через колено сломать, заставив самых умных, амбициозных и хитрых встраиваться в новую реальность и новую иерархию королевства, а также сбросив на рельсы истории самых непонятливых и отмороженных апологетов прошлого. И мы ломали. Фактически Ольге Николаевне предстояло пройти весь тот путь, который в свое время прошел и я в России, а затем в Ромеи. Революцию сверху. То, что ясно понимал и покойный Кароль, но на что решился слишком поздно. Что ж, пользуясь моими советами и моей поддержкой, в том числе и силовой, Ольга не стала повторять ошибки погибшего мужа и потратила восемь месяцев Не на пустые мечтания и декларации, а на безусловное укрепление своей власти и своих позиций на переформирование элит под себя. На подрыв могущества старой аристократии и земельных латифундистов-бояр. И главный удар Оленька нанесла в Трансильвании, сходу запретив владение одному лицу с земельным наделом общим размером более чем в 100 гектаров нарыло. Более того... Все высвобождающиеся земли разделялись между румынскими солдатами, воевавшими в этой войне, при условии, что они переселятся в Трансильванию, а также между семьями, погибших в этой и прошлой Великой войне. Это был сильный ход и мощнейший удар по ожиданиям и амбициям бояр. Нужно ли говорить, что популярность Ольги в Новой Трансильвании была колоссальной? Да, Новая Трансильвания — новое королевство. Как я говорил Николаю, я не дал просто включить Трансильванию в состав Румынии. Более того, если в Румынии власть Ольги была ограничена Регенским советом и парламентом, то вот в Трансильвании и Банате, по образу Ромеи, было чистое самодержавие, при котором Оленька до совершеннолетия сына имела полную и безраздельную власть. Что ж, в сегодняшней коронации мы входили в завершающую фазу всей хитрой комбинации. Я имел большие виды на нефтяные поля Трансильвании, да и к тому же получил в состав России всю Буковину, включая Южную. Пусть на землях Буковины не такие богатые залежи нефти, но они там реально уже разрабатываются и добываются. А в той же Трансильвании все еще впереди. Но разве бывает много нефти? Мы и половину Ближнего Востока уже подмяли под себя». Пусть пока основные месторождения не разведаны, но когда это нас останавливало? Ольга с моей помощью, поднявшись с колен, осторожно поставила на специальный столик корону и прочие королевские регалии, которые я ей передал и торжественно заговорила. «Мы, Ольга Банатская, правящая княгиня-регент Баната от имени его державной светлости князя Михая, мы, Ольга Румынская, вдовствующая королева и правительница-регент Румынского королевства», От имени Его Величества короля Михая I Румынского мы, Ольга Трансильванская, королева-мать и местоблюстительница престола королевства Трансильвания, от имени Его Величества короля Михая I Трансильванского перед ликом Господа Бога и всем Божьем храме объявляем о подписании личной унии между княжеством Банат, Румынским королевством и королевством Трансильвания» а также об образовании Великодакского Соединенного Королевства, объединенного вокруг священной особы Его Королевского Величества Михая I Великодакского. Объявляем также, что до наступления совершеннолетия возлюбленного сына нашего короля Михая I принимаем на себя титул и обязанности королевы Кесарисы Великой Дакии. И под вспышки десятков фотоаппаратов Ольга поставила подписи под соответствующими бумагами. Что ж, этот финт ушами мы повторили второй раз. Моя милая племянница, поставив сейчас свои изящные автографы, вознеслась над румынскими ограничениями, получив власть, которая никак не регламентирована законами Румынии. Великая Дакия. Этим можно оправдать все. Будет объявлена земельная реформа по русскому образцу, будут объявлены досрочные выборы в парламент, и мы посмотрим, кто победит. Шутка. Граф Суворин тоже не зря курировал Румынию эти восемь месяцев, а мои политтехнологии, набившие руку на блестяще проведенных выборах в Госдуму, заткнут за пояс любого местного деятеля. Так что в победе я был уверен. Старую аристократию и бояр мы просто опрокинем, а наши войска и наши люди на ключевых постах не дадут им ничего с этим поделать. Даже если им удастся убить Ольгу, то они тут же получат революцию которая их просто сметет и развесит по уличным фонарям. И они это тоже понимают. Так что фенита ля комедия. Тем более, что у них и перед глазами пример России, где крупные землевладельцы получили хорошую компенсацию за утрату земель и прекрасно вписались в новую экономику. В таких условиях никто не станет таскать каштаны из огня для самых жирных котов, предпочтя более безопасные и вкусные перспективы. Битва за Румынию окончена. Ох, сколько же еще будет таких Румыний? Сколько? Где же вы такие упоительные российские вечера? Где же ты, хруст французской булки? Где балы, интрижки, объятья? Как жаль, что всех тех романтиков из будущего я не могу выдернуть сюда. Мне бы понравилось. Им нет. Уверен в этом. Королевство Афганистан. Белуджистан. Армара. 22 февраля 1920 года. Самолет покатился по полю, выруливая на стоянку. Генерал улагаев поспешил к останавливающейся воздушной машине, а вслед за ним устремилась и полагающаяся в случае свита. «Ничего не попишешь. Прибыло высокое начальство. Из самого Ташкента. Из открывшегося люка опустили лестницу, и первым как это полагается, ступил на землю командир воздушного корабля. И только лишь за ним показался в проеме люка сам генерал Половцев. Улагая, приложил ладонь к обрезу пробкового шлема. «Здравия желаю ваше высокопревосходительство Прибывший козырнул в ответ и поздоровался с Улагаем за руку. «Рад видеть вас в добром здравии, Сергей Георгиевич!» «Добро пожаловать в Армару, Петр Александрович!» Куда прикажете с самого начала? Возможно, в гостиницу с дороги. Все ж таки два дня в дороге, 14 часов в воздухе. Половцев усмехнулся. вы сюда почти год добирались. Да еще и с боями, так что я уж как-нибудь позже передохну. Отвезите-ка меня, Сергей Георгиевич, к океану. Мечтаю увидеть его. Улагай, понимающий кивнул. Что ж, воля ваша, Петр Александрович, авто ждет. Через несколько минут три легковых автомобиля и грузовик с взводом охраны покинули территорию полевого аэродрома. Отвечая на вопросы встречающего и, ведя с улагаем приличествующий случай у светский трёп, генерал Половцев смотрел в окно на дикие пейзажи. «Да, скоро сюда действительно придет цивилизация. Летую через 5-10, даст Бог. построить сюда нормальную железную дорогу из русского Туркестана». Построят порт и военно-морскую базу, зашумит здешняя жизнь. А как иначе? Ведь главный порт единства на побережье Индийского океана. Да, именно так. А пока... Впрочем, ему-то грех жаловаться. Ведь, несмотря на всю изнурительность его полета и немилосердную болтанку над горами, сам он преодолел 2000 тысячи километров в довольно комфортной обстановке штабного С-30Ша. Лишь подглядывая в иллюминатор на места, где его бойцам приходилось буквально прогрызать камень перевалов и ущелий, выбивая британцев с этой земли. А что ему? Всего-то перелет по маршруту Ташкент-Термес-Кабул-Кандагар-Армара. И скоро тут транспортные самолеты будут садиться один за другим. Сюда зачистят дирижабли, а в местном порту начнут разгружаться транспорты и пассажирские лайнеры со строителями нового города на борту. Начало нового города. Начало новой жизни здесь. Каким будет новый город? Станет ли он вторым Сингапуром или Бомбеем? Поди знай. Но за худалой деревней он больше не будет точно. Да. Половцев знал о намерении государя обустроить в армаре главную базу подводных лодок Южного флота-Единства, что никак не мешает соседству с главным торговым портом Единства в Индийском океане. Генерал Улагай, тем временем, дежурно болтая о всякой ерунде, гадал о причинах визита в Армару самого главнокомандующего Туркестанским военным округом, в сферу ведения которого с некоторых пор неофициально относился и Афганистан. Огромное и беспокойное хозяйство. Впрочем, шефство над сопредельными территориями вовсе не было в данном случае чем-то уникальным. Так тот же Омский военный округ опекал отложившийся от Китая восточный Туркестан, Иркутский военный округ шефствовал над Монголией, а Преамурский военный округ фактически взял под свой контроль ситуацию в Северной Маньчжурии, не говоря уж о Кавказском военном округе, который контролировал ситуацию на севере Персии или Одесском военном округе, опекавшем Румынию с Трансильванией, ну и Киевский округ со своим протеже Словако-Русинией. Так что не в этом вопрос. Вопрос, что случилось. Неспроста же генерал Половцев прибыл. Генштаб как-то не особенно любил выпячивать связь между армией Единства и наемниками с ЧВК «Моцарт», а тут такое. Их кортеж притормозил у самой черты берега, и генерал Половцев, не дожидаясь, пока ему распахнут дверцу, вышел сам, мечтательно глядя поверх необъятной водной глади, глядя куда-то туда, за горизонт, в небеса, как глядит юный мальчишка, мечтая о своей грядущей жизни, полной славных и захватывающих приключений. Волны океана омывали его сапоги, и он, переведя свой взор себе под ноги, усмехнулся. А мы свои сапоги в Индийском океане! Какой русский офицер не мечтал сделать это? И вот это стало реальностью!» Улагай кивнул. «А знаете ли, Петр Александрович, искренне вам сейчас завидую, завидую белой завистью!» Гость удивленно покосился на него. — Помилуйте, Сергей Георгиевич, ведь вы тут лагерем на берегу уже почти три недели. Вам и вашим людям это все должно было уже приесться до чертиков, а вы тут говорите завидую. Как вас прикажете понимать? Командующий ЧВК лишь горько усмехнулся. — Все дело, как вы верно подметили, Петр Александрович, в сапогах, в русских сапогах, а не в этой, надоевшей нам всем до отвращения афганской форме. Улыбка-кивок. «Понимаю, Сергей Георгиевич. Что ж, ваши мучения окончены. Вчера в Карачи подписан мирный договор между Британией и Афганистаном, по которому Лондон не только признает независимость королевства Афганистан, но и признает его неотъемлемой частью провинцию Белуджистан, а также подтверждает право единства на аренду армара на 99 лет с правом размещения здесь нашей военной базы». Улагай обрадованно хлопнул себя по колену. «Да, черт возьми, да! Рейд за реку Инд сломил таки британцев. Половцев кивнул. «Именно так, Сергей Георгиевич, именно так. Как и ожидалось, англичане решили удержать в руках главный бриллиант британской короны Индию. Да и нечем им было воевать, точнее, неким. Войск мало, перебросить ниоткуда. Впрочем, вы все это прекрасно знаете и без меня. Со своей стороны хочу порадовать вас известием из двора». Государь чрезвычайно доволен вашей службой и повелел пожаловать вам титул графа Улагая Армарского с производством чин генерала от кавалерии с зачислением свиту его всевеличия. Ну, и орден святого архистратига Михаила второй степени с мечами в комплект. Улагай несколько опешил. Благодарю за столь радостное известие, Петр Александрович, но... «Как же я буду командовать Моцартами с таким титулом и зачислением в свиту?» Столичный гость улыбнулся. «Что ж, Сергей Георгиевич, ваша служба в Моцартах окончена. Вы отлично послужили во славу Отечества. Я благодарю вас от имени его Всевеличия. Теперь вас ждет карьерный рост. Единству сейчас нужны будут такие ЧВК по всему миру. А уж с вашим-то опытом...» В общем, давайте команду на смену униформы и на построение. И пусть, наконец-то, наши солдаты омоют русские сапоги в Индийском океане. Имперское единство России и Ромей. Восточная Римская империя. Константинополь. Дворец единства. 22 февраля 1920 года. Еще раз приветствую вас в Константинополе, прекрасная Изабелла. Благодарю вас, Михаил. Я имела возможность совершить небольшую экскурсию по городу. И, признаюсь, была впечатлена. Столько всего сделано и делается. Впрочем, я видела фотографии и синема из Москвы, Риги и Владикавказа. И, признаюсь, масштабы впечатляют не меньше. Зимние Олимпийские игры в вашей стране прошли просто блестяще, а летние и параолимпийские затмят их. Я уверен, что майские игры в Москве превзойдут зимние игры во Владикавказе, как, впрочем, и летние паралимпийские игры в Риге. Склоняю голову. Я признателен вам, Изабелла, за столь лесную оценку. Со своей стороны я сделаю все возможное для того, чтобы следующие игры прошли во Франции. Уверен, что в вашей чудесной стране есть что показать миру, а успехи ваших атлетов не могут вызывать ни малейших сомнений. Королева-мать явно смутилась. «Я вновь благодарю вас, Михаил. Безусловно, наша империя сделает все возможное для того, чтобы принять столь важный и авторитетный международный турнир и провести его на должном уровне. Конечно, решать Олимпийскому комитету. Но если не в 1924 году, то в 1928 или 1932 мы обязательно добьемся подчетного права провести главное спортивное событие нашего времени. Понятно, денег нет, но, в общем, вы в курсе. Впрочем, это все и не столь важно. В свою очередь, прекрасная Изабелла, я не могу не отметить, значительный вклад французов в развитие экономики и общества нашего единства. Множество представителей просвещенных кругов Франции перебрались ныне в Россию и и мне отрадно слышать о том, каких выдающихся успехов они у нас добиваются. Французы чувствуют себя в единстве как дома, не так ли?» Изабелла мило улыбнулась и кивнула. «Мне отрадно слышать, что между нашими державами настолько много общего, что наши подданные уютно чувствуют себя в любой из наших стран. Однако расторжение в одностороннем порядке договора о сердечном согласии не может не беспокоить мое правительство». Ага, вот мы и перешли к делу. Развожу руками. Прекрасно, Изабелла. Великая война окончена. Мы сполна выполнили свой союзнический долг. Чего, кстати, нельзя сказать о ваших республиканских предшественниках. Но это все мелочи. а Важно то, что меняются конфигурации союзов. Как говорят британцы, нет постоянных врагов и постоянных друзей. Есть только постоянные интересы. И та же Британия сейчас трещит по швам. Только что Великобритания проиграла войну с Афганистаном. Как говорится, где Лондон и где Кабул. Но проиграла. Не без вашей активной помощи. Киваю. У нас был свой интерес в этом деле. Армара? Разумеется. Как, впрочем, и сам Афганистан. У нас, знаете ли, нет заморских колоний. Мы сугубо материковая империя. А раз нет колоний, то мы вынуждены создавать пояс безопасности вокруг наших границ для защиты своих интересов и интересов наших союзников. А союзников у нас много, в том числе и потенциальных. Вы только что вспоминали о сердечном согласии между нами, и я спешу с этим согласиться. Россия и Франция в последние полвека были очень близки. Я не вижу причин, почему бы вам не присоединиться к нашему новому блоку. Огромный рынок, солидарная безопасность, возможность уверенно продвигать свои интересы во всем мире. «Почему вы так упорно отказываетесь?» Изабелла отпила кофе. Разумеется, она знала о том, что я задам этот вопрос. И ответов у нее на этот вопрос было множество. Оставалось лишь выбрать подходящий в данном контексте. «Михаил, Франция — старая и уважаемая империя. Да, мы переживаем сейчас непростые времена, но это случалось в нашей истории многократно. И мы поднимались вновь и вновь, как и Россия в схожих обстоятельствах. Мы готовы сотрудничать с Россией и с Новоримским Союзом, но мы не готовы стать вторым номером, тем более третьим. Интересуюсь, вам известно о планах германского генштаба на ваш счет? Разумеется, они полны оптимизма. Поднимаю брови. А что, если французский генштаб полон оптимизма? Прошу понять меня правильно, но я меньше всего хотел бы, чтобы немецкая армия сбросила французов в океан. А пока армия Риха значительно сильнее вашей, не говоря уж о том, что ваша армия и ваша страна обескровлена в Великой войне. Хмурая отповедь. Россия желает вместо нас повоевать? Качаю головой. Ни в коем мере. Вместо вас точно нет. Если уж Франция избирает путь изоляционизма или, к примеру, союза с Америкой или Британией, то я, как тот Понти Пилат, просто умою руки. Мне будет неприятно усиление Германии за ваш счет. Но, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Уверен, что вы и ваш генштаб отдаете себе отчет в расстановке сил, а также в том, что вы никак не сможете защитить свои колонии. Открыть их для внешней торговли вам придется все равно. И тут вопрос лишь в том, кто будет иметь приоритет. Впрочем, это все мелочи. Скажу прямо, меня интересует лишь одно – мир в Европе. Ваше членство в Новоримском Союзе, не скрою, укрепит нас – но укрепит и вас. Но главное, Франция станет частью оборонительного блока и тем самым обезопасит себя от возможного вторжения со стороны Германии. Берлин не станет с нами всеми бодаться, у него другие интересы». Изабелла возразила. «Боюсь, что пока это все общее рассуждение. Официальное членство в Новоримском союзе будет плохо воспринято внутри Франции, а главное, это плохо примут в Вашингтоне». А мы, увы, сейчас весьма сильно зависим от американской помощи и заокеанских инвестиций. Так что пока мой ответ – нет. К тому же Германия в ближайшие 10 лет вряд ли будет готова к большой войне. Улыбаюсь и салютую Изабелли чашкой с кофе. Имперское единство России и Роме. Восточная Римская империя. Константинополь. Дворец единства. 23 февраля 1920 года. Стоило мне на мгновение расслабиться, как мне тут же прилетело. Удар в табло сбил меня с ног и обрушил вниз. «Твою мать!» Отнимаю руку от глаза и вижу залитую кровью перчатку. «Простите, государь, я не хотел!» Криво усмехаюсь, с определенным трудом поднимаюсь на ноги, опираюсь на руку своего визави. Нокдаун, что и говорить. И бровь рассечена. «Пустой, князь, сам виноват. Но и вы тоже сегодня красавец. Сколько пропустили!» «Княгиня залюбуется вашей физиономией». Емец мура прикладывает полотенце к разбитым в кровь губам и кивает. «Так точно, государь, виноват». «Да бросьте, это не первая и не последняя кровь на наших с вами спаррингах. Тем они и ценны для меня. Позволяет быть в тонусе». Тут набежали доктора и прочая обслуга. Появился и мой адъютант, полковник Качалов, который несколько озадаченно смотрел на меня. Почувствовав себя экспонатом, раздраженно спрашиваю. — Что? — тот кашлянул и доложил. — Граф Суворин просит об аудиенции, — хмыкаю. — Что ж, раз просит, значит, пускай. Полковник козырнул, и через несколько мгновений появился Суворин. Оценив обстановку, он тут же распорядился. — Фотографа, быстро! — смотрю на него одним глазом, прижимая полотенце к разбитой брови над вторым. — Граф ничуть не тушуется и деловым образом сообщает. «Государь, это будет прекрасное фото. Император не держит вокруг себя лизоблюдов, и даже на тренировках все всерьез. Тем более, что вам завтра на официальное мероприятие, а следы скрыть не удастся все равно. Так что обратим сей досадный эпизод в вашу пользу, пример подданным и всей нашей молодежи». «Уставшие, но довольны, Точно так, государь». Тут в спортзал стремительно вошла императрица, Критически оглядев нас, она заключила. «Красавцы! Что и говорить!» Затем, покосившись на команду Суворина, она хмуро поинтересовалась. «Это еще зачем?» Вопрос был адресован отнюдь не Суворину, и тот счел за благо промолчать. Так что отвечать пришлось мне. Я криво усмехнулся. «Пусть будет. Из любой оплошности нужно извлекать пользу». Маша сделала неопределенный жест и обратилась к емцу. «Князь, ваша супруга вряд ли будет слишком рада лишним шрамам на вашем лице». Тот склонил голову. Государня, всем известно, что шрамы украшают мужчину». Императрица покачала головой. «Я не уверена, что в данном случае княгиня слишком обрадуется. Равно, как и я не слишком рада новым шрамам на лице государя». Она смерила тяжелым взглядом Суворина, но тот предпочел не нарываться и промолчать. «Подвожу итог». «Граф, давайте команду своим людям. Мою физиономию уже достаточно отмыли. Имперское единство России и Ромей. Восточная Римская империя. Константинополь. Дворец единства. 23 февраля 1920 года. Понятно, что самовара у нас не было. Рылом не вышли, как говорится. Был фарфоровый чайник, были утонченные чашки и прочие пиалки со всякого рода печеньками — и прочими плюшками. А что еще нужно двум мужикам после интенсивной тренировки и бани? Я до хруста в костях потянулся и расслабленно откинулся на спинку плетеного кресла. Благо полотенце лишало меня удовольствия отпечатать на своей спине рисунок плетения нашей мебелировки. Хорошо. Князь, сегодня мы хорошо потрудились, как мне представляется. Емец потрогал распухшие губы и кивнул. Это точно государь. Отпив ароматного чаю, я отставил чашку и промокнул салфеткой губы. Что ж, Анатолий Юрьевич, я прочитал вашу аналитическую записку и нахожу ряд ваших предложений небезинтересными. Действительно, деятельность экспедиции службы егермейстра два раз стала привлекать к себе внимание со стороны зарубежных спецслужб. Столь обширная география операций, множество отделений по всему миру — Приоритет к приему на службу лиц, которые имеют боевой опыт, все это не может остаться незамеченным для опытного взгляда. Соглашусь с вами, что включение в сферу деятельности ЭСЕД еще и вопросов обеспечения экспонатами археологических и палеонтологических музеев не только расширит ваши возможности и легендирование, но и внесет дополнительную путаницу в анализ наших врагов. «Особенно по душе мне пришлись ваши предложения о всякого рода мистификациях и прочих поисках Грааля. Действительно, в нашем деле будет полезно прикрыться несколькими слоями правды, каждая из которых будет страшнее предыдущей. Так что я готов согласиться с вашим предложением, князь». Емец склонил голову. «Благодарю вас, ваше всевеличие». Захрустев печенюшкой, я взял паузу и лишь затем продолжил. «Но, Анатолий Юрьевич... Я бы предложил еще больше расширить глубину слоев правды в этом деле. Я весь внимание, государь, отпиваю из чашки. Так вот, князь, а что, если вся ваша деятельность станет лишь прикрытием для каких-нибудь совершенно мистических или фантастических изысканий? Мол, все эти зверушки и прочие древние амфоры — это лишь прикрытие работы особой команды по поиску чего-то совершенно эдакого. Не древних мозаик и прочего хлама, а какого-нибудь древнего оружия, подавляющих волю магических кристаллов, хрустальных черепов и прочего потустороннего идиотизма». Емец некоторое время помолчал, обдумывая сказанное мной. «Но что тут сказать, государь? Чем больше слоев правды, тем лучше. Но одних слов мало. Нужны какие-то совершенно секретные доказательства, какие-то утечки от перебежчиков, которых мы славно внедрим во вражеский стан». В общем, пока мало фактажа. Но я подумаю над этим и в течение недели постараюсь предоставить на рассмотрение вашего Всевеличия новый взгляд на данный вопрос. Киваю. Уж постарайтесь. А чтобы вам лучше думалось, предлагаю передать введение СЕД страшную сухарибскую башню в Москве и тайные марсианские программы Министерства обороны и объявим о создании в башне музея Диковина, Как вы считаете? Анатолий усмехнулся. «Да, как вы любите выражаться, государь, это будет вкусно!» Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Босфор. Бухта баронессы де Боде. Императорская яхта «Полярная звезда». 24 февраля 1920 года. Штормила. Тяжелые волны Босфора били в борт полярной звезды, создавая лишнюю качку. Можно было бы лечь на курс по волне, но мы здесь ненадолго, так что можно и потерпеть несколько минут. Яхта Гоген сверкала невдалеке, словно начищенная эмалированная кастрюля, поражая окрестных чаек своей сияющей белизной. Вот интересно, почему у русского императора яхта черная, а у кайзера белая? При всей тевтонской сумрачности и прочих мрачных атрибутах рейха какой-то скрытый комплекс или просто парадокс, Впрочем, сейчас это совершенно неважно. Зазвучал протяжный горн. Реквием. Киваю Вилли, и мы вместе с кайзером поднимаем венок. Совместный венок, который чтит память всех тех, кто погиб здесь. С обеих сторон. С обеих. Значительно больше, конечно, с немецкой стороны, но и наши потери были существенны. Эпохальная битва, во многом переломившая ход войны, но, главное, во многом переломившая послевоенный расклад. Переход Болгарии на чашу стороны и оглушительный разгром Османской империи предопределили исходы Великой войны. И главным препятствием в этой операции для нас были именно немцы, в том числе крейсера Гёбен и Бреславу, которые героически погибли в этой бухте. И мы сегодня чтим их память. Да, Мининформ в последнее время сдерживает акцент и старается не слишком уж представлять германцев врагами, ведь всем и им, и нам необходимо начать историю с чистого листа. Общественное мнение единства осознало, что немцев можно бить, а общественность Германии убедилась, что Россия — серьезный и достойный противник. Впрочем, сдерживая накал страстей в массовой прессе, мы не слишком навязчиво продвигали некоторые идеи, скажем так, достаточно неофициально. Так, например, в рижском отделении строительного треста «Авбалфаганегенг» входящего в состав германского общества восстановления, скромно трудится вернувшийся из Москвы скромный же инженер-инспектор Альфред Вальдемарович Розенберг. Причем скромность означенного выпускника императорского имени Николая I Московского технического университета, как и факт того, что он является представителем заказчика работ, не мешает ему активно публиковаться как во внутрикорпоративной газете, так и в немецкоязычной прессе Риги. Опечатал он довольно любопытные опусы о том, что прусы и русы – это один арийский народ, и что германцы – это форпост арийского мира в Европе, но и то, что русы – срединная земля арийской расы, ну и в таком вот духе. Что ж, Трест-Аубауф-Вахаммигонг, он же Организация реконструкции, в переводе на русский язык, должен был разогреть расовые настроения в Рейхе, где они и так цвели пышным цветом. Нам осталось лишь несколько сместить акценты и подкачать их. Церемонимейстер дал знак, и мы с кайзером плавно опустили совместный венок в волны моря. В волнах заколыхались ленты цветов единства и Германии. И помимо надписей «От кого?», там была и главная надпись на двух языках «Никогда больше». Впереди нас ждал Осовец, ждала Арига, ждал Монзунд. Мы должны были перевернуть черную страницу нашей истории. Что ж, кайзер Вильгельм II преклонит колено перед монументом жертв химической атаки Риги. Тогда от германских снарядов погибло множество мирных жителей города. Это злодеяние не было забыто и стало частью большого процесса о преступлениях против человечности, трибунал которого сейчас проходит в Бейруте. Да, Вилли спешил обелить себя, сбросив вину на военных и лично на Гинденбурга с Людендорфом. Мол, он был не в курсе... И даже рядом не стоял, фактически был отстранен от власти военными, а сейчас полон гнева и чувства вины. Понятно, что реально немцы кайцы ни в чем не собирались, и кайзер никакой вины за собой не чувствовал. Но танцы с бубном на публику нужно было произвести обязательно. Венок в бывшей бухте Стения, венок в Риге, венок в водах моунзунда венок в крепости Осовец. Мы уважим и почтим память солдат с обеих сторон — Кайзер, чтящий память жертв Риги, Монзунда и Осовца. Равно как и я, чтящий память доблестно погибших германских воинов в бухте Баронессы-де-Боде и на месте разгрома немецкого флота на Балтике. В общем, мы с Германией окончательно миримся. Подписан пакт о ненападении как между Единством и Германией, так и между Новоримским и Нордическими союзами. Готовится большой договор о границах, дружбе и сотрудничестве. Эта тема крайне не нравилась ни в Лондоне, ни в Вашингтоне. И если первые скрипели зубами и ставили нам палки в колеса, то вот американцы старались нас всячески переманить на свою сторону, указывая на перспективность связи с США и опасность дружбы с волком в овечьей шкуре Германии. Мы осторожно кивали, торгуясь по всем пунктам, причем и с американцами, и с немцами. Что поделать, политика — вещь грязная» а ласковый теленок двух мамок сосет. У Кайзера тоже были свои интересы в этом деле, поэтому официальное подписание Большого договора между нашими империями мы перенесли на следующий год. Куда нам торопиться? Все договорено, а каждая из сторон вполне может из этого дела поиметь свой немаленький гешефт. Тем более, что и Кайзеру до конца я, разумеется, не верил. Да из чего бы? А потому стремился получить от США максимум, пока нам дают. Инвестиции нам сейчас очень нужны. Огромное количество электростанций, транспортных коммуникаций и всего того, что требуется промышленности для бурного роста. Впрочем, как и куда более многочисленному сельскому хозяйству. Но это уже частности. Главным же были договоры об ограничении наступательных вооружений. И Нордический союз, и Новоримский союз, обязались не базировать танки, самолеты и тяжелую артиллерию ближе расстояния в 100 километров от границ соприкосновения союзов. Исключение было сделано лишь для Словении и Восточной Пруссии, глубина территории которых не позволяла соблюсти данные нормы. Но в договоре был четко оговорен размер размещаемых в Словении и Восточной Пруссии войск, в том числе и иностранных. Высокие договаривающиеся стороны договорились также о взаимных инспекциях, в том числе и о пролетах разведывательной авиации в данных зонах безопасности. Отдельно оговаривался контроль за вооружением и иностранным военным присутствием в нейтральных Польше и Чехии. В общем, мы с немцами делали все, чтобы исключить саму возможность внезапной наступательной войны между нами. Да и вообще войны. Хватит, навоевались». Китай. Северная Манчжурия. Харбин. Частная резиденция. 25 февраля 1920 года. Генерал-граф Слащев-Босфорский устало потер веки. Бывали времена, когда он ненавидел свою службу. Уж сколько пережито, сколько лихих операций было проведено, но никак не мог он смириться с необходимостью временами воевать против своих. В целом, задача, поставленная перед ним, была довольно простой и незамысловатой. Организовать массовый набег хунхузов на русские поселения в Манчжурии. Да не просто набег, а такой, чтобы кровь стыла в жилах просвещенной публики по всему миру. Именно в дни Московской Олимпиады. Такой набег, чтобы каждая цивилизованная сволочь буквально с пеной у рта требовала бы не только покарания виновных, но и проведения широкомасштабной карательной экспедиции на этих землях усмирить дикарей. Да так, чтобы простое изгнание ханьцев из этих мест выглядело верхом благородства и милосердия. И, конечно же, нужно было дать картинку графу Суворину для формирования соответствующего общественного мнения внутри единства. Что ж, политика — грязная вещь. Так поступали все ведущие державы во все времена, и Россия не была исключением. Лишь масштаб вражеских злодеяний разнился от случая к случаю в зависимости от необходимости. А в Манчжурии необходимость эта была крайне острой. Организовать в целом было несложно. Силы специальных операций уже почти два года разворачивали свои подразделения на Дальнем Востоке и вообще за Уралом. Были сформированы несколько батальонов, в том числе и для действий Манчжурии. Не говоря уж об обширной агентуре среди туземных племен – и обывателей местных поселений. В общем, почти все участники будущих набегов не имели ни малейшего понятия об истинном заказчике событий, ведь даже особо посвященные знали лишь своих британских и японских кураторов. Но все равно на душе у Слащева было довольно гадко. Китайцев, жаль, конечно, не было, но вот своих... Но государь четко обрисовал задачу законно изгнать из Северной Манжурии ханьцев обратно в Китай, обеспечив тем самым легитимное заселение данных территорий многими миллионами переселенцев из России. Миллионов. Ведь без плодородных земель Манчжурии Дальний Восток не сможет обеспечить себя сам, не сможет накормить те самые 20 миллионов переселенцев, которые должны осесть в крае ближайшие 20 лет. Большие города, огромные заводы и электростанции, верфи, порты, военные базы и аэродромы. И все это без возможности Японии и тех, кто за ней стоит, открыто препятствовать этому. Император, разумеется, прямого приказа ударить по его верным подданным не отдавал, но задачу обеспечить поставил. Так что, Яков Александрович, теперь крутись, как знаешь. И еще одно сказал государь Якову Слащеву. Вторая русско-японская война неизбежна, но пройдет она уже на наших условиях.